в своей семье Кларисса всегда говорила, хотя она предпочитает выражение давала понять, что продолжает снимать квартиру на поях с Вероникай. Когда её родители сообщают, что приезжают в Париж, Кларисса и Хамид тщательно наводят в квартире Марафет. Мужская одежда, бритвенные принадлежности, документы с его именем заперты на ключ в стеной шкафчик в спальне. Вероника великодушно соглашается расположиться на диване в гостиной и разбросать там и сам свои вещи, тоже для маскировки. Она целует Мадлен и Пьеро в обе щеки, спрашивает, как у них дела, говорит о своём будущем, по-хозяйски развалившись на подушках, как большая кошка. Как только родители Кларисы уходят, Она суёт в дорожную сумку одежки, флакон духов, принесённые с собой журналы и уходит в свою квартиру, ни словом не обмолвившись о той услуге, о которой её попросили. Веронике нравится думать, что в своей жизни она навидалась куда более чудных вещей, и впечатлить её трудно. В пространном интервью Симона Буэ, подруга Чарана, рассказывает, что она тоже много лет скрывала их связь от родителей. Сначала она сняла на своё имя комнату рядом с комнатой философа и уходила туда только если её родители были проездом в Париже. Потом, когда они с вчераном въехали вместе в квартиру на улице Адеон, она завела привычку загораживать шкафом одну из дверей, чтобы убедить свою мать, что снимает квартиру на поях с иностранцам. Но комнаты тщательно разгорожены и не сообщаются между собой. уж не знаю, настал ли тот день, когда она перестала лгать. и что поспособствовало признанию. Об этом она ничего не рассказывает. Вот и Наима так и не добилась внятного объяснения, почему в один прекрасный день Кларисса решила, что достаточно щедил родителей. Ни Кларисса, ни Хамид никогда не рассказывали дочерям о той ночи, когда их мать описывалась и наступил конец войне молчания. Она знает только, что после двух лет тайной связи Кларисса объявила, что пора Пьеру и Мадлен принять как данность, что она любит араба. Кобыла не арабы, а алжирца, я хотела сказать. Я и не алжирец. Ты знаешь, кто ты? Тебе нет имени. Хамиц с гримаской поднимает руки. Что он может поделать? Не она первая сетует, что его и назвать-то толком непонятно как. Может быть, даже именно это и повлекло за собой годы молчания. Когда вам не хватает главного существительного, как построить рассказ? Я представлю тебя моим родителям, объявляет Кларисса. Ты представишь меня твоим. Баш на баш. Она не может так легко изменить правило равенства, по которому жила с ним 2 года. Ей страшно вернуться к исходным позициям, ведь это значит, что война молчания ничего не дала, и она предпочитает продолжать жить по системе Бартера, благоразумной, но упрямой. Хамид поначалу отказывается от сделки. Он напоминает ей, что в ссоре с отцом и домой не собирается. Кларисса отвечает, что ей придётся посмотреть в лицо расизму, которого она боится, хоть никогда вживую и не видела за отсутствием случаев у своих родителей. Несколько раз между ними повторяется этот диалог с незначительными вариациями. Реплики уже приходят сами собой без раздумий это разученная по дед беседо-танец. Но однажды вечером Сидя по-турецки на диване, Кларисса делает шаг в сторону. Она говорит: "Для меня это тоже нелегко, Хамид, а ведь ты упорно думаешь обратное". Растерявшийся от такого нарушения правил, он ничего не отвечает. "Мне всё-таки нужно местечко", добавляет Кларисса. "Совсем маленькое местечко для моих маленьких забот. Размером со что? Может быть, с четверть этого журнального столика?" Можно сказать, что четверть этого журнального столика, она рисует пальцем на столешнице что-то похожее на квадрат. Это место, куда я буду складывать свои заботы, чтобы ты их не презирал, не преуменьшал и не игнорировал. Идёт. Он уставился на угол стола. Тебе остаётся всё остальное заметь. Серьёзность демонстрации забавляет его, и он улыбаясь кивает, мол, продолжай. Итак, скажем, ты поссорился с отцом, и чтобы представить меня твоим родителям, должен преодолеть эту ссору. Это большое усилие, огромное, как 3/4 журнального столика. Я же со своей стороны люблю моих родителей, у меня с ними прекрасные отношения. Я ведь обошлась даже без трудного возраста. Знаешь, какой я всегда была хорошей дочерью. И я боюсь, что если представлю тебя им, у нас наконец будет случай поссориться, потому что мои родители не гении, не выдающиеся люди, они даже, я думаю, удручающе банальные, но это мои родители. И всё детство я считала, что они замечательные. Кларисса произносит последнее слово странно сдавленным голосом. Хамид отрывается от созерцания столика. У неё в глазах слёзы. Тонкая жидкая плёнка покрывает радужку. Она пытается не обращать на неё внимания, лицо её совершенно неподвижно. Он садится рядом. Ладно, ласково шепчет он. Мы сделаем это вместе. Чем мы рискуем в конце концов? Родители могут лишить нас наследства, отвечает Кларисса, нарочито драматизируя. Хамид падает спиной на слишком мягкий диван. И широким жестом закидывает ноги на отведённую ему часть столика. "Только не мои", говорит он, просияв улыбкой. "Они уже и так всё потеряли".